Глава 13 Абсолютная тьма. Судно совершило посадку недалеко от десятиметрового кратера, который извергал из себя черный дым. «Так, на эту вылазку со мной отправиться», — начал Керай перечислять. зот Туда пойдут все!» — пророк не дал ему произнести и двух имен. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас смылся вместе с кораблем!» «Что за идиотизм-то ты — возмутился Керай. «Трое малик не бойцы, а Черным Драконом может управлять только Альма, так что никуда они без нас не улетят. К тому же друзья так не поступают». «Друзья? Ха! Наивный дегенерат!» – провел он указательным пальцем по присутствующей команде. «Если тебя окружают эти недомерки, это значит, им что-то от тебя нужно, а не потому, что они твои друзья». «Тебя что, в детстве били?» «Я все сказал. Либо все остаются, или все выходят». И так будет до тех пор, пока мы не покинем зеркальную землю. Л ладно, свой злобу процедил Кирай свое согласие. Быстрый шаг привел всех к бездонной яме. Дым бил ключом, но основная чернота концентратом оседала внизу и по стенам. Первым туда спустился дрон Малика. Порядок, считал тот споншита «Высота 5 метров, поверхность твердая, есть на чем стоять. Я обеспечу спуск». Механический спутник с черным всплеском вылетел из домового бассейна, после чего он выстрелил горпуном в землю и от его дна отвалился сложенный трос. «Чур первый!» — ухватился за него Кирай и тут же начал спускаться. «Я туда не полезу», — сказал пророк, скрестив руки. «Это еще почему?» — остановил тот свой спуск. И ты хоть представляешь, как это сейчас прозвучало? Я даже на секунду подумал, что моя кожа начала воспламеняться от твоих королевских лучей. Это не мое дело, а ваше. Вот сами туда лезьте. Дурное предчувствие у меня насчет этого места, понял? Отлично. Тогда со мной пойдет самурай. Это обязательно должен быть один из вас. Делай, что хочешь. Отстраненно закончил пророк, и его руки погрузились в карманы. Зод, Трой, вы остаетесь тут. Малик, Кайн... «Альма, со мной!» Керай сперва нащупал ногой черную поверхность и далее неуверенно встал на нее. Когда он осмотрел кратер изнутри, то его зрение и восприятие подверглись настоящему испытанию. Представшее перед ним было весьма сложно назвать темным помещением, скорее это походило на «большое ничто». Свет, который падал сюда извне, освещал только самого Кирая и никак не отражался от чего-либо другого, поэтому вообразить что-то более чёрное и отсутствующее было крайне сложно. Вслед за капитаном спустились и остальные. Самурай же вовсе не касался каната, легко шагнув, он просто рухнул вниз. Оказавшись на дне кратера, тот не успел разогнуть спину как уже был зрительно вовлечен в окружение. Медленно подойдя к скрытой во тьме стене, самурай начал ее ощупывать. «Это место», — удивленно сказал он, — «словно одно целое с моим клинком. Не понимаю». «Ну да, у всех частей стража сигнал одинаковый», — ответил Кирай. «Ты говорил, что этот клинок не часть стража. Тем не менее...» Твой сигнал хорошо отображался на экране геолокатора вместе с сигналом пророка. Их связь очевидна. Однако здешняя энергия намного сильнее, и я чувствую, как она зовет. Как у тебя это получается? Телепатия? Я долгое время настраивался на энергию клинка опустошения. Это и позволяет мне контактировать со всеми ее проявлениями. «Ты понимаешь, о чем говорит самурай?» – встревожно спросил Каин. «Да, он дал мне переводчик-транслятор!» – гордо указал Кирай на прибор за ухом. «Теперь я один из избранных!» «Ясно. Идите за мной!» Сказав, самурай поспешил вперед, словно боясь потерять след. Прожектора дрона загорелись. Светопоглощающий кратер давал дозволение освещать только саму команду и тонкие скопления дыма. Тем не менее, этого им вполне хватало, чтобы можно было следовать за ведущим и не отставать. Черные углы менялись один за другим, самурай в них то пропадал, то возникал. И не отходя от этой тенденции, они порядком отдалились, а проделанный путь оставался лишь в неуверенных воспоминаниях и далеко от глаз, так что им оставалось идти только вперед. Это место пахло глиной и одновременно чем-то напоминающим ионизацию воздуха или ультрафиолет. И все это замыкалось легкой влагой, будто намертво распыленной на лету. Создавалось такое впечатление, что жидкость отказывалась находиться вблизи темного окружения и старалась держаться где-то посередине. Когда темно-красная спина самурая перестала мелькать из стороны в сторону и избрала прямой маршрут, то шаг его замедлился, а через секунды и вовсе обратил того в стоящую фигуру. Видимо, он вышел в тупик или на открытое пространство. Остальные быстро обтекли своего куратора, и первое, на что они обратили внимание, было также и единственным. Там находилось три двери, слева направо, черная, красная и белая. Последняя выделялась не только своим противоположным к окружению цветом, ну и тем, что она была помечена какой-то надписью. «Это здесь, источник», — признёс самурай. «Я, конечно, много чего ждал», — подошёл Кирай ближе. «Свет в конце туннеля, чудовище, ловушку. Я даже согласился на демонов, но тупо двери? И в какой из них сигнал?» «Не знаю», — помотал самурай шлемом. «Разве ваш геолокатор не показывает, где он?» «Малик, что по сигналу?» «Весь кратер – большой сигнал», – коротко ответил тот. «Значит, придется проверить все. Пускай первая будет красная дверь, так как она расположена посередине». И, согласовав это лишь самим собой, Кирай поспешил открыть ее. «Стой, погоди минут!» Кайн не успел закончить фразу, как дверь отошла в сторону. «Стой, За ней оказался плоский водоворот с целой примесью разных красок, среди которых больше доминировали чёрные и зелёные тона. «Хм, что это? Портал?» Выйдя из паузы, Кирай быстро повернулся к Малику. «Запускай! Хочешь убить ещё одного дрона?» блеснуло недовольство в его полопущенных очках. «Ты же усилил эту жестянку! К тому же всё логично. Это дверь, значит в неё можно войти, так?» «Давай-давай, все будет орм!» Но на всякий случай воспользуйся автоматическим режимом, а то из-за разрыва расстояния связь накроется. Далее Керай сменил тон на плаксивый. «И бедолага останется там совершенно один, брошенный бездушными кожаными мешками! Он будет думать, что от него отвернулся сам Создатель, и понимание собственной бесполезности и ненужности в глазах других повернет его в глубочайшее отчаяние и...» «Да понял я!» – проворчал Малик. И после он тихо прошептал, готовя дрона нажатиями. «Раз он всего лишь дрон, то это не значит, что надо пускать его на металлолом при первой возможности. Эгоистичный ты кретит!» Даже волнение не успело их охватить, как неодушевленный разведчик с зеленоватой вспышкой вернулся назад. Малик сразу зарылся в свой планшет, чтобы считать показатели. «Ну как там?» – не дождавшись спросил Керай. «Хм...» Явно другая планета. Температура нормальная, но это очень странно. Почему? У этой планеты нет своей звезды, однако есть непонятные туманности, которые все хорошо освещают. Кислород полностью отсутствует. Дрон вогнал в черную землю крепление для троса и, став его продолжением, он влетел назад в портал, тем самым создав мост. «Не отпускайте трос!» Малик достал из рюкзака несколько черных масок. «Вот, наденьте их!» Затмив рот и нос, приборы носили на лицах, и голубые огоньки зажглись. Не подошел за своей маской только самурай, поэтому Малик припас для него одну «Возьмите!» Протянул он руку колоссальному, словно крокодилу в пасть. «Мне он не нужен!» Ответил тот и после первым вошел в портал. Слова самурая понял только Кирай. «Ты что, забыл, кто он такой? Первым людям даже не нужен скафандр в открытом космосе, а ты ему тут всякую хрень сучить пытаешься!» «Я что, его обидел?» «Нет, Малик, чтобы его обидеть, нужно еще как следует постараться!» Ухватившись за трос, капитан пустил уверенный взгляд вперед. «Идем!» Один за другим они вошли в портал. Каждого охватила вспышка бело-зеленого света и забрала с собой. С другой стороны, их ожидало настоящее представление. На фоне черного неба витали подобие звездных туманностей и зеленоватых, белых и розовых тонов. Они были везде и на глаз насчитывали тысячи. Эту цветастость также подчеркивала каменистая темно-оранжевая почва, которая гладкими буграми продлевалась вперед и на горизонте превращалась в горы. «Круто! Низкая гравитация!» – ощутив легкость в теле, Керай подпрыгнул. Но неожиданно он продолжил лететь дальше в небо. «Черт, что за хрень!» Вцепился он в трос и как можно скорее вернулся ближе к твердому грунту. Респиратор едва справлялся с его одышкой. Малик, почему на этой планете нет гравитации? Как такое вообще возможно?» «Точно, забыл про это упомянуть!» «И да, ты прав! Планета не маленькая! Это явное нарушение законов физики!» Малик вооружился планшетом. «Нужно понять, где мы находимся!» Поиск по базе данных Альянса не дал никаких результатов. «Ладно!» — с вызовом сказал Малик и полез в рюкзак. Вынув маленькое нечто, он поставил его перед собой. Этот предмет выглядел очень необычно. Темно-синяя подставка была конусной и слоистой, а ее верхушку занимал некий кристаллик, что переливался цветами радуги. Его истинную геометрическую форму сложно было понять, так как своим вращением он создавал иллюзию пятимерности. После чего Малик нажал на планшет, сделав это сильнее обычного. Эммм, скажем так, данное место точно не часть какой-либо галактики, вынес Малик вердикт. Даже на расстоянии в 11 триллионов световых лет от нас нет ни единого космического объекта. Вообще. Так, ладно, хорош пугать, Малик, усомнился Кирай в услышанном. Такого расстояния уже бы хватило, чтобы полностью покрыть всю видимую вселенную. А эта планета не может существовать без строительных материалов. Значит, рядом обязательно должна быть хотя бы космическая пыль. Нет, я уверен. Это мое изобретение, и оно не может ошибаться. Что за зверскую штуковину ты сотворил, Малик? И как она вообще смогла так быстро просканировать столь огромное расстояние? Не в обиду скажу, твой интеллект весьма высок, но... Ты не поймешь. Ты ведь понимаешь, что этим ты только меня заинтриговал? Хорошо, я постараюсь коротко объяснить. Это было квантовым пространственно-временным сканированием. Факт сканирования еще не случился сам по себе, а результат я получил. Пространство было отсканировано в минусе. В этом и заключается хитрость. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Представь некий взрыв и двухсторонние карты. С одной стороны прошлое, а с другой настоящее. «Этот взрыв переворачивает их с минуса прошлого на настоящее, и так как они существуют одновременно, то карты уже перевернуты. Отсюда и моментальность. Я бы углубился с более подробным разъяснением, но…» «Но я даже этого ни хрена не понял», – перехватил Кирай. «А что там с сигналом Стража?» – спросила Альма. «Отсутствует». «Тогда мы ошиблись дверью. Возвращаемся». Они собрались воспользоваться тросом, чтобы вернуться к красной двери. Как вдруг Малик остановил их. «Что это?» — указал он пальцем перед собой. «Что, что это?» — переспросил Кирай. Ученый озадаченно повернулся к капитану. «Ты что, не видишь? Белое облако прямо передо мной!» Опьяненный любопытством, Малик продолжил смотреть. «В нем я! Меня окружает какая-то лаборатория. И... «Кажется, она моя!» «А я ничего не вижу», — рассматривал Кирай мельчайшую пыль перед Маликом. «Я тоже что-то вижу!» Кайн был следующим, кто поймал видение. «Кирай, у нас получилось! Мы тебя исцелили!» «Да ну на хрен Серьезно?» «О да!» — кивнул твердо Кайн, не отрывая взгляда. «Ты сказал мне, что пора устроить вечеринку, от которой содрогнется вся галактика!» «Эй! Я припас эту реплику на случай успеха!» После Кирай обратил внимание и на залипшую в видении Альму. «Альма, а у тебя что?» «Не спрашивай», — ответила та. Кираю продрейфовало и его собственное облако, носящее в себе видение. В нем он увидел Альму, играющую с детьми. Светлый день и белое платье. На заднем плане стоял трехэтажный белый дом с балконом. «Что? Это не я!» — разочарованно прокомментировал Кирай. Вскоре из дома вышел и сам Кирай. Его лицо было покрыто щетиной. Он носил длинный черный плащ. На груди висел сейбристый значок. Взор этого Кирая выказывал серьезность. Но когда Альма повернулась к нему с улыбкой на лице, тот сразу расслабился. «Ну что, уже пошел?» — сказала она. Легко улыбнувшись, Кирай приблизился к Альме. «Да, всего лишь разведка и добыча доказательств, так что я успею вернуться домой к ужину». «Будь осторожен». После чего они скрепили свои уста в нежном поцелуе. Присев на корточки Кирай положил руки на головы детям, мальчику и девочке четырех лет. «Ну, не скучайте тут без меня и слушайте маму!» Игриво защекотал он парня. «Особенно ты, непослушный крепыш! Если мама на тебя вновь пожалуется, то защекочу!» это вонравность в нем точно от тебя подметила альма да неужели поднялся тот с боевой улыбкой и это сказала бывшая королева пиратов Ха -ха -ха -ха", мелодично посмеялся она ну да получается это наша общая заслуга иди уже чем раньше уйдешь тем быстрее вернешься задержав взгляд на альме как на самом дорогом сокровище жизни Кирай развернулся и ушел за пределы просматриваемого облака, которое вслед за тем развеялось, показав приятно шокированную мину настоящего Кирая. Судя по взгляду Альмы, она видела то же, что и он, но та явно не разделяла его положительного мнения. «Понял, я ничего не видел!» быстро смекнул Кирай. «Нет, не видел», добавила она, прожигая взглядом. За масками обеих сторон еще несколько секунд скрывалась неловкость. «Ладно», — первым не выдержал Кирай. «Надо уже возвращаться. Тут нет части стража». «Да, ты прав», — торопливо согласилась она, и они поспешили назад к выходу. Перебирая руками трос, Кирай зацепил периферическим зрением нечто, напоминающее белый человеческий силуэт. Оборачиваться он не стал, так как подумал, что это одна из туманностей решила подшутить. Но затем этот призрак пролетел прямо перед ним, заставив обратить на себя внимание. Керай замер на том же самом месте, а по его спине прошелся телесный холодок. Силуэт летал без какой-либо направленности или логики. Слова ему также были чужды. Вскоре такие фантомы начали возникать прямо из почвы внизу, затмевая местные туманности целой армии. Керай даже смог пролететь кого-то узнать среди них. «Там что? Трой?» Кайн также заметил знакомого призрака. «Кирай, кажется, ты тут тоже есть!» Тот сперва расширил свои разноцветные глаза и после обернулся по указке Кайна, начав просто смотреть. Фантом-двойник медленно перелетал в разных направлениях, а взгляд его был допугающего холоден. Этот опыт вызвал у Кирая весьма неприятные эмоции – Возможно, из-за того, что неизвестность происходящего порождала страх, или потому, что это восковое лицо напоминало умершие. "Ты кто такой?" выплеснул он, но эти силуэты лишь молчаливо летали вокруг, игнорируя присутствие телесных. "У меня появилось предположение", заговорил Малик, собрав внимание других. Думаю, мы сейчас находимся за пределами большого взрыва в некоем карманном пространстве. Эта планета как-то была отрезана от привычного хода времени и пространства в большом взрыве и перенесена за его пределы, туда, куда сам взрыв еще не дошел. Вселенная ускоряется за счет того, что на ее границе пустота. Гравитация всегда в какой-то мере приближает материю к пустоте, и пустота всегда пытается забрать свое. В этой пустоте мы сейчас и находимся. Малик, мне больше интересно, откуда взялись эти фантомы? Сантиметры от истерики спросил Кирай. Они что, призраки, которыми мы станем в будущем? Не исключено. Подобная пространственно-временная операция не может пройти без последствий. Вероятно, эти аномалии являются некими энергоинформационными человеческими каркасами, которые автоматически выкинуло за пределы Большого Взрыва. Энергии нужно где-то находиться, так как по законам Вселенной она не может быть уничтожена. Но и Большой Взрыв не сможет выкинуть ее за свои пределы, так как в пустоту нельзя что-либо выкинуть. Поэтому течение и отсылает их туда, где те могут находиться в единственную точку живого пространства, за своими пределами. «Малик», – показал Кирай каменное лицо, – «даже я не понял, что ты сейчас сказал». «Представь прозрачный резервуар с водой, это наш большой взрыв. поплавок у нас будет фантомом, а поверхность воды – наше карманное измерение. Ты удерживаешь поплавок под водой, то есть фантома в большом взрыве». Отпусти поплывок, и тот всплывет на поверхность, то есть туда, где он может без выталкивания находиться и спокойно плавать. Получается, этих фантомов выталкивает сюда со скоростью, которая в разы превышает скорость самого большого взрыва? Не совсем. Понимаешь, Керай, пустота одновременно бесконечна и короче нанометра. Это сложно объяснить. Допустим, сейчас большой взрыв от нас очень далеко, но из-за того, что пустота между нами абсолютно, это место находится одновременно и впритык к большому взрыву. Пустота огромна, но ее не существует, поэтому она вполне может послужить неким мостом между основным пространством и его отдельным куском. Ну что здесь тогда делают наши фантомы? Думаю, так как этот кусок Большого Взрыва единственный, то тут сразу пересекается несколько цепочек вероятных временных событий и измерений. Пугаться не стоит, сейчас мы наблюдаем информационное физическое энергетическое сопряжение разных отрывков времени в пространстве, а видимо они потому, что вобрали в себя сразу несколько измерений, в то время как сам Большой Взрыв относительно нас самих один имеет множество отдельных измерений. Хоть эти фантомы и находятся здесь, но они и одновременно только на пути сюда. Помнишь, я раньше говорил о моем поисковом маячке? Так вот, тут нечто схожее. Как если бы ты смотрел фильм, где события прошлого и будущего сливались в общую солянку, став одновременностью. И, отвечай на твой вопрос... Эти фантомы тебе хорошо знакомы потому, что данное место на пик возводит твою копенгагенскую интерпретацию. Мозг – мощный пространственно-временной фильтр. Он также трактует мультивселенные и вызывает существование существовании надобное, делая также фантомов линейными. Это место – одна большая аномалия в таких сферах как восприятие, время, пространство и бог знает что еще. Аргументация Малика и его спокойный тон охладили нервозного Кирая. «Раз такое делая, думаю, нужно скорее отсюда валить». «Согласен, мы не знаем, как здешнее пространство скажется на нас». Удивив всех своим арсеналом чудес, красная дверь была закрыта с той стороны. «Разница во времени?» – запросил Малек у дрона. «Пять секунд», – ответил механизм. «Так и знал». малик — протянул Керай. — Это как? — Ну да, все верно. Мы были там буквально отрезаны от привычного пространственно временного континуума. Это из-за того, что между этим пространством и тем нет связи, в время как сам большой взрыв продолжает движение. Все это лишь доказывает, что тот карман был создан искусственно. — Ясно. Что-то у меня башка вообще не варит. Керай подошел к левой двери. — Так, следующее будет черное. И раз она чёрная, значит, там должен быть и чёрный дым. Дверь была открыта, и в ней тоже располагался водоворот, однако этот отличался своим цветом, что был под стать грозовой тучи. Разведка дроном вновь дала зелёный свет, и все уверенно вошли в портал. Первое, что предстало перед их глазами, был четырёхметровый трон из белого камня. Посмотрев вниз, те поняли, что стоят на небольшой белой пирамиде из множества лестничных блоков. Над головой среди мрачного неба сверкали молнии. Они изредка били своим светом и по многокилометровой серо-зеленой пустошей, которая вдали сменялась на крутые скалы. «Красная дверь все же была лучше», – прокомментировал Кирай то, что первым увидел внизу пирамиды. В слепом любопытстве остальные подошли к капитану, и, кинув свои многочисленные взгляды в том же направлении, они замерли как вкопаны. Начиная от подножия пирамиды и уходя далеко за горизонт, целая армия покойников смотрела в направлении трона, и все они поголовно являлись гигантами, одного из которых команда Кирая недавно смогла прикончить, при этом каким-то чудом уцелев. На самой нижней ступеньке, прямо перед «Легионом Нежити», мирно лежали серые наручи, из которых выходил черный дым. «Это часть стража», — заметил Кирай. «Ну и как нам ее получить?» «Мы одного-то еле уложили, а тут их несколько миллионов, не меньше!» «Узкий проволок нас точно не спасет!» «Малик, жди здесь!» После сказанного он спустился на одну ступень ниже. «Кирай, ты что задумал?» – остановил его Кайн. «Хочу кое-что проверить». «Что? Как быстро толпа здоровенных мертвецов оторвет тебе голову?» «Да все норм. Мне просто надо убедиться. И если бы мы их интересовали, то давно бы превратились в безголовых». «Подстрахуйте». Кирай упрямо продолжил спуск, подхватив и других. Когда предмет оказался в шаге от него, Кирай начал протягивать к нему руку. При этом он очень внимательно следил за кровавыми глазами мертвецов в попытке вычленить первые признаки агрессии. Ближайшие гиганты нервно засмердили лицом, издавая слабые, накатанные рыки. Кисть Кирая замерла в воздухе, а затем отплыла назад. «Так и думал», – шепотом произнес он, – «они получили единственный приказ». Охранять часть стража. И в связи с этим у нас есть два варианта. Первый. Можно их отвлечь и забрать то, что надо. Однако это обернется для нас верной гибелью. И второй вариант. Поскольку перед нами не амулет жизни, можно просто свалить. Зря рисковать точно не стоит. Я их отвлеку. Сказав это, самурай неожиданно прыгнул прямо в толпу нежити. Волна множественных вздрагиваний Стрельнула кольцом И кровожадность оживила гнилые скульптуры После чего Те хлынули на колоссального с командой убить Самурай схватил за руку первого попавшегося громилу И как плюшевого вышвырнул в стену Из таких же перед собой Бросок, наполненный невероятной скоростью Разбил мясной заслон на пути Организовав проход к центру Пробежав эту полосу Колоссальный остановился и, словно к чему-то готовясь, поднял черный клинок. Стая покойников, подобно сомкнувшимся морю, устремилась заполнить проделанный пробел, и самурай начал наносить очень быстрые удары во всех направлениях. От каждого вылетали черные губительные дуги, что срезали под корень целые ряды врагов. Их ярости попросту было недостаточно, чтобы хотя бы подобраться к нему. Даже те, кто пытался прыжком сократить до него расстояние, сразу ловили черную волну в воздухе и двухчасно падали вниз. Ближайших же он просто хватал и отправлял обратно с жуткой взрывной силой, что по эффективности вскашивания даже не уступало черному клинку. «К-круть!» – протянул Кирай, смотря на все это. «Кирай, чего встал? Быстро сюда!» Крикнул Кайн, бежавший с частью стражи к выходу. Достигнув вершины пирамиды, Кирай обернулся к самураю. «Часть стражи у нас! Уходи оттуда!» И сам пробежал через портал. Оказавшись по ту сторону, он тут же схватился за дверную ручку. «Ну же! Давай! Давай!» Наговаривая, стучал он ногой по черной земле. Вспышка света выплюнула самурая из портала. И наточенным рефлексом Кирай захлопывает за ним дверь. После еще несколько секунд продолжает висеть на ручке, не отпуская. На колоссальном отсутствовали царапины. Только куски плоти поверженных врагов, прилипшей глиной, украшали его доспехи. «Все, я дышался!» – отпускает в Кирай дверь. «А теперь можно и в белую!» «Что значит «можно и в белую?» – высказал Кайн. «Мы уже нашли часть стража!» «А тебе не кажется странным, что черный дым до сих пор не развился?» За белой дверью еще одна часть стража, стопудово. И тебе даже не любопытно, что там? Честно, не очень. Самурай? Зов, он все еще слышен, ответил тот. По мере набирания голосов, улыбкой Кирая становилось все больше. Ну а ты, Малик, сигнал никуда не делся. А если на чистоту, то после увиденного за красной дверью, мне стало дико интересно, что же там может быть. Так что... «Я как ученый тоже за!» – повернулся Малик к Кайну, пустив грустный и в то же время волевой взгляд. «Извини, Кайн!» «Вот видишь, Кайн!» – самодовольно распахнул Кирай руки. «Большинство за!» «Ну ладно, решили так решили!» Неохотно согласился Кайн, взирая на белую дверь, как на трату времени. «А что на ней написано?» «Это на моем языке!» «Оружие – темный поток!» – прочитал самурай. «Оружие – темный поток?» Случайно ответил Кирай для понимающих язык первых людей. Оружие. Плюс очень сильный сигнал. Это по-любому еще одна часть стража, только более могучая. Безусловно. Пихнул Малик свой планшет Кираю в лицо. Очень сильный сигнал. Это мягко сказано. Жуть. Прокомментировал он оранжевое пятно, что покрывало почти весь экран. Теперь уж точно я обязан туда войти. Дверь открылась. И, получив одобрение от дрона-разведчика, все вошли в белый портал. На той стороне было только белое пространство, которое казалось бесконечным из-за отсутствия стен. Это пугало, даже немного сводило с ума, так как глаза автоматически пытались за что-то зацепиться, но не могли. От этого у Кирая кружилась голова, и поступающий приступ тошноты... Почти заявил о себе, как некий темно-дымчатый сгусток отдаль смог сфокусировать его зрение. Он хорошо выделялся на белом фоне, поэтому долго незамеченным остаться просто не мог. бенга воскликнул Кирай и живо зашагал туда. Но чем ближе тот подходил, тем больше становился этот сгусток. И в какой-то момент его размеры превысили стандартный порог для частей стража. «Что за...» — Резко остановившись, — сказал Кирай. Это было абсолютно темное, человекообразное создание. Держав себя за плечи, оно, сидя, покачивалось взад-вперед, дымя и голося жуткое уканье. — Эй! — приблизился Кирай. — Ты есть так называемый темный поток? Создание быстро повернулось к Кираю и опечаленно укнуло. На этом лице отсутствовало что-либо вообще – глаза, нос, рот, уши, только чернота, из-за которой было сложно прочесть его намерение. Быстро поднявшись в полный и самый обычный рост, оно внимательно засмотрел Снакирая своим смоляным ликом. Глаз не было, но он понимал, что черный гуманоид смотрит прямо на него, и то, что он не шевелился, пугало еще сильнее. После того, как эта объемная тень вдоволь налюбовалась Кираем, она сменила объект созерцания на кольцо Левиафана. Вопросительно прозвучало оно и, сгорбившись, потянула обе руки к кольцу Кирая. Тот отошел на два шага, существо замерло, и вновь возобновило попытку дотронуться до кольца. Кирай начал отходить, на этот раз еще дальше, Черное создание застыло секунд на восемь. Затем оно упало на колени и обхватило голову руками, начав ею мотать туда-сюда и сопровождая это тревожными звуками. Керай напуганно отшагал задним ходом и полностью развернулся. «Тут нам точно ловить нечего», — сказал он своим. «Возвращаемся на корабль». «Что это вообще было?» — нагнал Кайн. «Не знаю». «Моя интуиция говорит, что нужно держаться от него подальше, так я и сделаю». Самурай без каких-либо затруднений вывел всех к выходу из кратера. «Что-то вы быстро!» – сказал Трой, вытянув кирай за руку. «Вижу, вы получили то, зачем пришли!» – заметил пророк Нару, чищенным дымом, который держал Кайн. «Теперь текаем отсюда!» Они прошли всего несколько метров как планшет Малика, раздражающе запеликал, заставив всех остановиться. «Что за дела? Малик, выруби!» – проворчал Кирай, что и так был на взводе. Но тот не обращал внимания на слова капитана, а лишь глазами застыл на экране. И когда лицо Малика нарастило тревогу, он повернулся в сторону черного кратера, в томлении просто ожидая. Через несколько секунд в границу расселенной Фалангами впилась пятипалая рука, а затем там над поверхностью показалась черная безликая голова. «А ты, случайно, не забыл закрыть ту белую дверь?» – спросил Малик. «Кажется... нет...» – неуверенно протянул Кирай. «А хотя да, забыл. Тогда поздравляю, ты выпустил на свободу некое живое оружие, о природе которого мы ничего не знаем. а чего ты хотел? Забыть мог каждый!» «Это что вообще такое?» – спросил Трой. «Без понятия. Оружие какое-то там. Предположительно, оно как-то связано с частями стража». Далее Кирай резко добавил. «Да не знаю я, что это за хрень, ясно? Ну, раз не знаешь, тогда предлагаю с этим не связываться. А вот бежать я бы не советовал. Оно очень враждебно реагирует на это. Без резких движений», – обернулся Кирай к пророку. «Пророк, ты знаешь, что в ближайшее время сделают это существо? Оно агрессивно?» Лицо провидца в этот момент отдавала смятением а его совиный взгляд даже немного пугал. «Эй, что с тобой?» я не могу его прочесть», — пробормотал тот. «Как это? Этот хмырь что, является стражем стихии?» «Я не чувствую в нем стража», — добавил самурай. «Он словно только родился» как ребенок, который еще не осмыслил мир вокруг. Кайн понял, что это неизвестное оружие шло прямо на Кирая и резво загородил его собой. Темное создание отреагировало на это, как на раздражитель, и в один миг перенеслось к Кайну, оставив позади дымчатый след. «Кайн, что делаешь? Не двигайся!» — нервозно приказал керай «Все! Замрите нахрен!» Существо потянулось к наручам Кайна с явным желанием их потрогать. Трой положил руку на свой пистолет, готовый им воспользоваться. Механик стоял довольно далеко, но черный гуманоид будто почуял его движение, и смыльной лик плавно перетек уже на него, далее гипнотически глядываясь. Трой, не шевелись! Воспользовался Кирай связью, чтобы не шумить. «Я знаю, что эта фигня выглядит стрёмно. Иногда страх неизвестного хочется просто уничтожить, особенно когда у тебя есть такая возможность. но ну, не поддавайся, слышишь?» «В это оружие я вложил все свои знания!» — громко шептал Трой на фоне смотрящего существа. «Если эта тварь дёрнется, я расщеплю её на атомы. Тёмный поток с вытянутыми руками приблизился к Трою, и грустно, голося принялся щупать его лицо. Со временем безглазый взор опустился на магнитный пояс механика, где находился пистолет, и темная фигура тут же умолкла, замерев на месте. Вслед за тем, словно наращивая недовольство, оно начало злобно шипеть, и в страхе Трой полностью освободил пистолет. Положив свои темные клешни на его плечи, оно резким движением разрывает трое пополам, его внутренности трудным водопадом устремились на желтую землю, сделав там кроваво-розовую горку. Недолго продержав опустошенные части механика, безликий убийца испуганно откинул их от себя, как какие-то кожаные куртки. Схватив себя за голову, он начал мотать ею туда-сюда и громко голосить, словно в сильном замешательстве и печали. Однако спустя пару секунд Смятение темного потока обратилось в конкретную цель. Когда его смыленные руки сползли с однородного лица и открыли вид на команду Кирая, то он снова показал голос, но в этот раз он был сравним с рыком агрессивного зверя. Почти грудью чувствуя эти нарастающие вибрации, все начали осторожно отходить, но Кирай лишь смотрел вниз, взгляд его был разбитым, так же как и мысли. «Это что? Трой? Один из членов моей команды? Мертв? Недавно я говорил с ним, а теперь это всего лишь... Он только что говорил! и что? Это Трой? Он что?» Мертв? Конфликтовали в Кирае здравый смысл и его собственный подход к произошедшему. Он пытался перевести это в чистую аналитику, но давал сбои. Самурай, подобно снаряду, выбежал на врага, едва не задев Кирая. От внезапности тот вздрогнул и сразу ожил. «Стой! На него нельзя нападать!» «Я чувствую его злобу!» «На бегу» занес тот клинок. «Он намерен нас всех убить!» Когда самурай достиг радиуса нападения, то совершил рубящий удар. Черное лезвие коснулось цели, прозвучал оглушительный звон, и меч отскочил как попрыгунчик придав нападающему обратное вращение инерции которой он и воспользовался для еще одной атаки с разворота. В ответ темный поток рявкнул, как дикое животное. Это вызвало всплеск куполообразной ударной энергии темно-прозрачного цвета. Нанеся краску разрушения и внизу, эта атака сдула самурая как пылинку, отправив его в нижнюю часть шестиэтажного здания вдалеке. Остальные лишь наблюдали за их дуэлью. Вмешиваться они не смели, так как сам колоссальный бился против этого существа на равных. «Мы должны попытаться сбежать!» – задергался Малик. «У нас нет выбора!» «Нет!» – задергался Икерай. «Перестань ерзать, Малик! Ты нас всех прикончишь! Даже спиной к нему не поворачивайся, ясно? И не смотрите ему в глаза! Но у него их и так нет! Просто не смотрите на него, черт подери!» Слева послышался острый каменный скрежет. Это привлекло всех, включая то черное существо. Источником шума был самурай, удерживающий одной рукой то шестиэтажное здание, в которое он влетел ранее. В этом ему помогал телекинез, на что указывали крохотные каменные фрагменты, зависшие рядом в невидимом коконе. Затем вся эта постройка громоздкой тучей двинула на врага. От тёмного потока вновь хлынула ударная волна, что затемнённым куполом хлестнула по большому снаряду. Тот разлетелся на куски прямо в воздухе, оставляя после себя лишь дождь из камней. И самурай воспользовался этим, чтобы подобраться к противнику. «Не используй против него клинок!» — предостерёг Кирай. «Я знаю!» Тёмный поток выпускает очередную ударную волну, Самурай в последний момент останавливается и всаживает свой меч в землю, сильно сжимая рукоять. Столкнувшись с колоссальным, враждебная энергия шквалом сметает его доспехи вместе с приличными кусками плоти. Части брони на спине попадали вниз, но клинок, торчащий в земле, смог каким-то образом погасить часть удара, поэтому ноги остались целы. Полученные повреждения – Явно носили фатальный характер. Тот стоял и шатался на ровном месте. Свисали куски кожи, внутренние органы вываливались, а кости видели солнце. Однако в таком состоянии пробыл он всего секунды 4. Жутко быстрая регенерация окатила самурая, после которой травы полностью покинули его тело, не оставив даже шрамов. Теперь с отсутствием брони все могли видеть его худощавое тело серого цвета и черные волосы длиной до лопаты. Отсутствующий шлем уже более выраженно показывал темные бездонные глаза первого человека. Решительно подняв голову, самурай отпускает рукоять клинка и устремляется пулей вперед. Один длинный выпад и он припал к низу врага. Выпросительное уканье издал темный поток, посмотрев вниз на поступающего неприятеля и тут же получил мощный апперкот в район челюсти. Данному удару сопутствовал чудовищный звуковой взрыв и по всем параметрам он превышал скорость реактивного истребителя. Этого более чем хватило, чтобы черное существо с огненной аурой выкинуло очень далеко вверх. Увиденное Полностью убедила Кирая в неоспоримой победе, и тот приказал всем вернуться на корабль как можно скорее. «Что-то не так?» — заметил он отстающего самурая, который неотрывно продолжал смотреть в небо. «Он все еще жив», — ответил тот. После его черный взгляд перетек на Кирая. «Ты должен уходить. Я же обязан его уничтожить». «Да забудь про него! Полетели! И как же твоя миссия?» подобный рост силы может стать угрозой для всей вселенной первые люди лишь касаются не бытия а он его часть всего лишь кусочек но также чистейший куда приведет этот рост я не знаю но первобытная пустота берет свое всегда это неминуемо выслушивая страшилку о том кто находится буквально недалеко Глаза Кирая наполнились восхищением собственного страха. Та же голос его был бледен. «Знаешь, а может ты прав?» Не скрывал он этого. «Как-то не очень хочется попасть под руку того, кто фактически олицетворяет саму смерть». «Это хуже смерти!» Самурай отвернулся и вновь обратил взор на небо. «Смерть лишь завершает естественный процесс и дает дорогу новому». Но пустота, делать все, чтобы разрушенное, было обречено на забвение, и убитое было мертво. Живое уже не жило, и самозарождение сущего никогда не переступит этот порог. Вот что такое пустота, и ею является это создание. Не почувствовав собеседника, он огляделся через плечо и застал уже уходящего Кирая. «Не вздумай погибать, слышишь?» Сказал тот затылком. «Я буду ждать исхода вашей битвы. Поднажми, а не то улетим без тебя!» Подхватив эхо сказанного, самурай повернулся в сторону противника и, закрыв глаза, опустил голову. Вскоре на его лице очертилась вполне человеческая улыбка. Вокруг черного дракона загорелось отрицательное поле, но братья не спешили использовать лифт взамен Они стали ждать возвращения своего дуэлянта. «Малик, что в приказе поднимайтесь на корабль, тебе не ясно», – надавил Кирай. «Я должен понять природу этого существа», – ответил тот. «Я направил на него все сенсоры и камеры корабля, плюс мои глаза снаружи». «Один из расы первых людей против какого-то неизвестного оружия. На кого ты бы поставил?» – вскрыл Кирай беспокойство под энтузиазмом. Пока прогноз более утешительный для первого человека. Когда он стал биться в рукопашную, тёмный поток ослабел, словно его мощь пропорциональна для носителей частей стража. Также отмечу, что он весьма радикален в самозащите. Трой намеревался причинить ему вред, и тёмный поток его убил, лишь исходя из этого намерения. Нет, тут дело куда более серьёзное, Малик. Самурай сказал, что этот хрен типа... «Часть самой пустоты». «Пустоты?» – переспросил тот. «Та самая пустота, что не время и не пространство». «Понятно». «А вот моя теория. Темный поток агрессивен не совсем в самозащите, а на стремление других к уничтожению чего-либо. Как убийца, убивающий только убийц. Если ты разрушитель, то ты отдаешь пустоте свой дар». Тёмный поток – осколок пустоты, который забирает свою пустоту в остальном и её олицетворение Вот таких разрушителей он в нас и распознал. В этой теории есть масса косяковки, Рай. Например, ты интерпретируешь это как человек. Есть большая разница, разрушить ли башню и оставить от неё руины, или опустошить её и не оставить и следа. Человек – разрушитель, а не опустошитель. А тебе, Малик, не кажется странным, что части стража созданы лишь для людей? Я знаю лишь то, что именно мы сделали эту тварь врагом. В разговоре с самурами я понял, что он весьма уравновешенный тип, поэтому он вполне способен нападать на противника без малейшей ярости в мыслях, что и делает его, возможно, самым подходящим оппонентом против этого Смоленова. Но как этот черный клинок контактирует с ним, это, мягко говоря, стрёмно. да Это лишний раз доказывает, что данное существо основано на силе Стража. Ведь физики, похоже, отталкиваются. Предметы не могут проходить друг через друга насквозь из-за одинаково заряженных электронов. Здесь мы наблюдаем нечто схожее. Объект их обсуждения, наконец, содрогнул Землю падением. Полевая тучка со временем ушла, показывая ползущее существо черного цвета. Заградив Солнце, и накрыв того внизу своей тенью, самурай поднял над ним серую стопу, она в напряжении загибрировала, а затем выстрелила по врагу. Зверский хлопок взрывом прогнал сжатый воздух и будто детонация сотни осколочных гранат отбросил куски твердой почвы на сотни метров. Но даже открыто приняв на себя этот жуткий удар, темный поток продолжил ползти. Подобная живучесть смогла удивить даже первого человека, однако на его лице не отображалось ничего подобного, он лишь безмятежно простоял этот отведенный ступор. Быстрым шагом аннулировав проползанное темным существом расстояние, самурай начал нещадно затаптывать его. Каждый удар являлся взрывом и поднимал оранжевую пыль, которая вскоре полностью закрыла обзор нападающему. На очередном погружении в невидимую паучину нога самурая внезапно застряла. Она могла шевелиться, но в едва заметной для глаз амплитуде, словно мул, который попал в стальную паутину. И когда полевой заслон невесомым одеялом отошел в сторону, то там показался темный поток, который озлобленно шипел и удерживал ногу обидчика после чего он легко отмахнул от себя конечность колоссального и по инерции его швырнуло ввысь в многочисленных сальта как человекоподобное фрисби. Наблюдатели были весьма шокированы столь явным проявлением силы и последующие секунды просто не могли отвести глаз от своего дуэлянта, что рисовался на небе. Оттого они и не заметили, как черное создание взяло в руки клинок опустошения, которым ранее орудовал самурай. Энергия части стража возросла многократно. Цепь на рукояти удлинилась и упала до самой земли, сделав там целую горку. Их дым словно стал единым целым и уже напоминал быстрый густой водопад черного цвета, что шел вверх на несколько метров, а этот дикий и жуткий звук пробивал до глубины души. Как только самурай разил землю в падении, то он сразу бросился в атаку, этим показывая, что регенерация его ранений была практически моментальной. «Темный поток» заметил это, однако его дальнейшие действия не были пресыщены спешкой. Сперва тот посмотрел на свое приобретенное оружие, а затем снова на поступающего недруга, после чего он неуверенно взмахнул черным клинком в его сторону. Вылетевшая черная дуга сильно отличалась от тех, что выпускал колоссальный прежде. Она достигала 10 метров в длину, а ее скорость полета была практически невидимой. Реакция самурая хватило лишь на то, чтобы выставить перед собой руку, и со скоростью одного моргания черная волна вклинилась в его прозрачный телекинетический барьер. Даже после столкновения та продолжала жадно вибрировать и давить на него. На границе контакта постреливали электрические разряды. От такой нагрузки рука самурая начала трястись, в то время как черный губитель рос и беспощадно вгрызался в защиту, все более напористо вибрируя. Так как эта дуга находилась в диагональном положении, то увеличиваясь, она резала землю, словно раскаленный нож масла, факт, который свидетельствовал в пользу абсолютной разрушительности. Колоссальный понимал, что против такой силы он долго не простоит, а его скорости просто было недостаточно, чтобы, предварительно убрав щит, отпрыгнуть в сторону. И как только волна достигла 50 метров в длину и 3 в ширину, щит самурая не выдержал давления, и сдержанная мощь ударила по нему всем, что есть. Жуткий срез прошелся по земле и столь быстро разбил первого человека – что плоть просто не успела разлететься на множество фрагментов, после чего волна убийца словно пропала. Боковое зрение Кирая потревожил темный слева. Он быстро стрельнул взглядом в том направлении, и черная дуга снова исчезла уже в небесах. Этот зверь лишь за время поворота его головы преодолел расстояние в сотни тысяч километров, что не могло не вызвать последствия. От стартовой точки дуги схлынула волна сжатого воздуха, которая сильно ударила по кораблю, однако наблюдателей спасло отрицательное поле. «Кто же ты, мать твою, такой?» – задался Кирай вопросом. «Видимо, он все же получил свой осколок». Вдруг планшет Малика запеликал как сумасшедший. Сенсоры, которые должны были искать части Стражи Бытия, были начисто заглушены более сильным сигналом. Ч «Чёрт!» — пискляво обронил он. «В чём дело, Малик?» «Ам... Um, uh, несколько секунд назад этот катаклизм уничтожил целую звезду». «И?» — пожал Кирай плечами. «И?» — сбеленился Малик ещё сильнее. «Кирай, если запустить корабль на варп скорости по прямой траектории, то какова вероятность, что он столкнётся со звездой?» «Почти нулевая». «Именно. Понимаешь, недавно эта черная рубила превысила по размерам самую большую звезду гиганта Ю-Ю щита. А это гребаные 2,4 миллиарда километров в диаметре. И эта хрень все продолжает расти и ускоряться, даже несмотря на то, что она уже давно в наглую превысила скорость света. Если так дальше пойдет...» Занырнул Малик в планшет, закончив на полусловии. В это время темный поток смотрел на небо словно пытаясь понять, что там происходит. Простояв так почти минуту, он просто выкинул клинок самурая в сторону и, ухватившись за голову, тот упал на колени, начав горестно стонать. «Что это с ним?» Вопросительный транс был прерван подучим планшетом Малика. Обернувшись, он почти испугался бледного вида ученого. «Ха-ха!» – показал Малик истеричный смешок. «Ее больше нет!» «Малик, что то там увидел?» «Нет, так не бывает. Да это же... это же...» «Малик!» «Только что была целая галактика». Как автономный механизм выдал он, несмотря на рациональный голос, его же лицо указывало на скорейший нервный срыв. «Да ладно, не наша же галактика, правильно?» отреагировал Кирай. «Успокойся, темный поток сейчас смятения. Это наш шанс свалить по-тихому». И будем надеяться, что он нам не запустит вслед такой же галактический рубильник. «Кайн, уведи его! Если придется, выруби!» Кирай вдруг заметил клинок самурая, бесхозно валяющийся в 50 метрах от корабля. «Альма, выключи отрицательное поле!» – приказал он по связи. «Ты совсем из ума выжил!» – где гневом окатил его Кайн. «Не спорь! Там черный клинок! Я его возьму!» Встал напротив голубого поля, совершая резкие вдохи и коротко подпрыгивая. Я тебя и на сантиметр не подпущу к этой твари. Давай я! Но как только последовал сигнал в виде отключенного поля, Кирай, накатанный установкой, выбежал к цели. На тормозе он сделал подкат, схватил черный клинок и побежал назад изо всех сил. Кань заранее вызвал лифт и толкнул в него Малика, после чего Кирай залетел туда же, едва его не припечатав. Альма, быстрый старт! Черный дракон согнул лапы и очень высоко подпрыгнул, все турбины включились прямо на лету, и за секунды корабль выкинуло за пределы орбиты.